Глава 9. Новый день. Ночь прошла спокойно, достаточно спокойно, хотя мы даже не включали вентилятор из опасения, чтобы его шум не заглушал возможные поползновения зараженных в нашу сторону. Правда, спать оказалось душновато, пришлось открыть дверь на балкон и, прикрыв ее от быстрого проникновения шкафом, спать в полглаза. На этажах никто больше не кричал. Похоже, что всех активных любителей человеческого мяса Мы пока в доме повывели. Теперь беззаботно не поспишь, всегда придется закрываться и все равно быть готовым к проблемам. Мне кажется, что зараженные не нуждаются в сне и отдыхе совсем. Встали в пять утра по сигналу будильников в смартфонах. Я сразу засел за комп, чтобы получить дополнительные знания о происходящем в мире и, может быть, хоть какие-то лайфхаки от новых людей, удачно приспосабливающихся в повседневной реальности. «Просто здорово, что все блага цивилизации остались при нас. Можно прочитать все новые сообщения о работе механизмов системы или каких-то новостях. В чем-то зомби конкретно получше будет, чем ядерная война. Гораздо медленнее разворачивается, не сносит всю цивилизацию в минуту». Жека готовит на мобильный завтрак из макароны и тушенки. «Готовить приятель любит и умеет, поэтому мы так разделяем срочные дела. Нашим спутницам мы решили дать побольше поспать» потом у них целый день ожидания и страха. Вдруг мы не вернемся, и они останутся одни дожидаться неминуемой ужасной смерти. Разобрал баррикаду на балконной двери и выглянул наружу. Китаец, сильно помятая мордой, также стоит. Радиатор, похоже, что потек у него, разводы антифриза внизу видны на асфальте. Но это как раз неудивительно, после стольких таранов и столкновений с живыми трупами. Жека, зову я приятеля и показываю на пятно под машиной. «Ерунда, зальем воды, и пока хватит на первое время, потом другую найдем», — отмахивается он, как более технически подкованный парень. «Права у нас обоих получены, только он работал в сервисе с лесарем, и техобслуживание нашей боевой колесницы смерти негласно лежит на нем». «Орущие сирены машин за парком утихомирились, вчера они хорошо помогли провести Женьку мимо зараженных, скрывая наши шаги». Зато количество пожаров, отмеченных черными столбами дыма, увеличилось со стороны центра. Из нехорошего. Это внизу на трупах паразитируют трое зомби, рвут в основном алифтину, но и к своим собратьям прикладываются понемногу, так как от соседки мало что осталось съедобного, и на всех перепачканных в крови рыл не хватает. Быстро оделся и позвал с собой Жеку, поручив пока бросить готовку. Еда никуда не убежит. Тем более Рита сразу же появилась на кухне, подменив воина у плиты. Вид у женщины вполне деловой. Она спасает дочь от ужасной смерти и пока успешно, поэтому готова снять с наших плеч всю бытовуху. Оделись. Опять карабину Женьки за спиной, в руках холодная, колющая и рубящая. По пути не встретили никого, хотя так не шумели, решив потренироваться на пришлых. Оставим своих местных зомби на время после завтрака. Когда вернемся с покатушек на китайца, поменяв его на что-то более солидное, проверим балконы еще раз. Такой у нас первоначальный план. Хотя пикап удобен для вывоза тел из-под дома, оставлять их гнить под окнами очень неправильно. И от вони никуда не деться, будет уже завтра. И новых зараженных привлекают, как сейчас с утра. Предложим этим делом заняться жильцам, сами обеспечим охрану, — подумал слухья я, оглянувшись на зевающего Женю. «Ну что?» «Как второй день в новом мире?» «Знаешь, смысл жизни снова появился. А то дома совсем вчера затасковал», — отвечает он. Особенно, когда родители перестали отвечать. «Это из-за Алены, что ли, смысл жизни появился?» Негромко спрашиваю я приятеля. «Нет, а что тут такого? Хорошая девчонка, и я ей нравлюсь», — безапелляционно заявляет приятель, и «я с ним согласен». «Нашел он подход к Алене, ничего не скажешь, в отличие от меня». Сегодня придется попотеть, чтобы усилиться еще круче. К вечеру и завтра некоторые монстры нажрут уровни. Да и люди очухаются, могут начать охоту на таких, как мы». «Да ладно, неужели дойдет до этого?» — не верит Джека. «Что здесь можно снять с плеча прокачанного охотника?» «Хорошо бы сегодня проверить», — пожимая плечами я. «Как это? Не валить же людей просто так?» — удивился приятель. «Нет, просто так не станем, конечно. Но если повод найдется, то воспользуемся». «Думаю, что привычный мир и надежды на возвращение в него продержатся не больше пары дней», — шепнул я ему около двери на улицу. «Почему ты так думаешь?» — так же тихо спросил он. «В сети ничего серьезного не пишут. Никто не хвастает, как он качнул второй уровень или сколько зараженных придется убить, чтобы перейти на третий. Серьезные игроки больше не обращают внимания на рекламу и популярность в сети, просто качаются как могут и загадочно молчат». «И что из этого следует?» «Ну, то, что нет ни одного откровенного рассказа о том, как двигаться дальше. И что из этого следует, еще раз не понимает приятель. То, что люди, светившиеся раньше в интернете, привыкшие выкладывать в сеть все, что могли узнать, теперь не получают никакой информации. Почему? Потому что им больше не за что купить эту информацию. Все уже смекнули, что деньги теперь ничего не стоят. По сравнению с патронами и тушенкой, так точно. Мы молчим». Пока Жека усваивает мои слова, я продолжаю. Смотри, сегодня монстры усилятся к ночи, слопают уже по два-три тела и поднимут третий уровень. Такие смогут ломать двери, запрыгивать в окна, выбивать даже пластиковые израм Тогда народ окончательно поймет, что ждать и надеяться смерти подобно, что никакая армия ниоткуда не появится, тем более полиция с Росгвардией, и можно отрываться как хочешь. Начнут образовываться банды из отморозков, и щемить простых обывателей, строить свои мини-крепости, чтобы тащить туда лучших девок, воевать за ресурсы типа магазинов и оружия, забирать все себе за право жить на охраняемой территории. Печально звучит твой рассказ. Но делать ничего Остается только валить сегодня сотни зомби и остаться в живых, подумав, поддержал меня Женя, и мы вышли на свет Божий. А может, и не Божий уже он вовсе. Зараженные оказались невеликих уровней, и попадали на свой же завтрак довольно быстро. Бьем их по очереди, даем прийти в себя напарнику, отрабатываем совместную тактику для близкого контакта. После этого я проверяю магазинчик. Похоже, что пару ходок все же Иван с подругой сделали. Или это уже другие жильцы зашли, почти ничего не осталось на полках. И я закрываю крепкую железную дверь на припрятанный заранее замок. Из оставшегося две большие упаковки дешевой туалетной бумаги, И несколько упаковок пятилитровых бутылей с водой радует глаз. Без воды не повоюешь, и задницу лучше не лопухами вытирать. Непривычная она к такому делу современников наших, скажем это откровенно. Ясно уже, что если придется покинуть дом и уходить в помпасы, нужно найти пару пикапов или грузовой микроавтобус. Это не составит большого труда, и лучше заняться поисками прямо сегодня. Пригнать к дому, пока относительно безопасно на улицах. Относительно, это, конечно, фигура речи такая, просто сегодня это проще, чем послезавтра, пока все оставшиеся в живых сидят по квартирам, дрожат от страха и не мешаются активно под ногами. Мы подходим к машине, выливаем одну бутыль в расширительный бачок с помощью лома дворника, выломав его наверх. От многочисленных ударов по крепким черепушкам зомби замок капота здорово смело, только грубая рабочая сила смогла помочь в вопросе охлаждения движка. Бачок пустой, и вся бутыль уходит в него, поэтому Жека возвращается в магазинчик, снова наполняет водой из крана бутыль еще раз. Я же, немного подумав, стучу по краю кузова ломом, чтобы вызвать всех оставшихся жильцов на разговор. Ну и посмотреть, где еще зараженные появятся. Сам снимаю дом на камеру смартфона, чтобы примерно понять, кто и как появится. Пока инфа у меня есть только по двенадцатому этажу и по соседним балконам на моем восьмом. Что, кстати, совсем не гарантирует, что там не появился новый, особо хитрый и опасный сосед. Лазить по балконам реально опасно. В момент подъема или спуска остаешься беззащитным. При нападении уже не нулевого уровня зомби, или попадешь к нему в лапы, или улетишь вниз. Двери на этажах можно, конечно, все вскрыть. Это уже более реальный способ зачистить дом. Вопрос, как к этому отнесутся соседи, и будут ли они помогать по-настоящему. То есть в таком случае предстоит много и тяжко работать, забив на свою прокачку, что сейчас стратегически неправильно. За сегодня необходимо получить как можно больше процентов рейтинга и найти пару подходящих машин. Да и только вдвоем давить зараженных на одной машине как-то страшновато. Очень желательно найти хотя бы пару вызывающих доверие помощников, посадить их на вторую тачку, чтобы могли прикрыть в случае, если наш китаец помрет в опасный момент». Помогать нам с Жекой, чтобы выламывать под нашим прикрытием двери, нести дежурство по дому, грузить и вывозить трупы, страшные и разорванные, вызывающие отвращение, тем более что бывших соседей и знакомых. Подпишется ли кто из соседей на такое, пока их не прижало до смерти? Не знаю. Кажется мне, что все надеются отсидеться в своих квартирах-норах, ожидая помощь и спасения. В конце концов, еще и суток не прошло после начала апокалипсиса, Кто знает, чем все закончится. Да и трупы должен дворник вывозить. Ему за это деньги платят в конце концов. Только что-то его больше не видно, ни молодого нашего дворника из Таджикистана. Небось, дворы уже не подметает, просто бегает в толпе бывших горожан, где уже никто не обращает внимания на его гастарбайтерскую внешность и очень плохое знание русского языка. Свистит и ухает, как все остальные обратившиеся. На громкий звук около дома выглянуло трое зараженных на балконах на седьмом и девятом этажах. Кое-где к окнам прилипли лица, только непонятно, чьи это лица, людей или уже нет. Кажется, даже окна открылись всего в двух местах, чтобы послушать, что я скажу такого умного. Поэтому, подумал я, да и не стал ничего говорить. «Пока народ не готов спасать себя сам, пока только смотрят за нами и сидят как мышки, нет смысла напрягаться». Новым воинам за это, в конце концов, не платят, и медали на грудь выдать не обещают. Нам с Женькой не до того, чтобы организовывать новый колхоз и вести его куда-то. Впереди мощный кач и попытки приобрести умение, повысить навыки и узнать новое. Только попробуем обезопасить наших женщин, наш тыл и основную базу. Через двери до них не доберутся, а вот через балконы могут. Поэтому пойдем с приятелем, проверим, сколько сможем квартир, Выбьем двери или через балкон и попасть на том же уровне попробуем. Так и сделали до завтрака. Вооружившись ломом, начали с десятого этажа, потому что там нашлась деревянная, еще совсем советская дверь. Она вылетела с одного пинка. Мы попали в бедную квартирку советской пенсионерки со стопками всяких вырезок из газет и журналов, своеобразными памятниками словесной мудрости и одной обратившейся старушкой» которая, похоже, даже стала стыдно за свой пугающий вид и белесые зрачки. Она покорно подставила шею, получив освобождение. Шея легко хрустнула от удара тыльной стороной сабли, и я снова замер, переживая экстаз. «Серый, она ведь что-то понимала, как мне показалось», потрясенно прервал тишину Жека, и я молча кивнул ему. «Неужели у некоторых зараженных остались зачатки прежнего сознания, и они могут понять, во что превратились?» «Интересная мысль». «Придется ее проверить потом». А пока мы вынесли тело старушки на балкон и скинули его на образовавшуюся гору трупов, попросив на всякий случай у нее прощения вместе с Джекой, не сговариваясь даже между собой. Потом пошумели на балконе и, продолжая стучать по ограждению, дождались появления всех троих активных зараженных, которые полезли на наше приглашение и без проблем скинули их вниз к своим собратьям, уже совсем освобожденными. «Перелезем, посмотрим, что там». — спросил Жека, указывая на соседние балконы. — Только я отрицательно качнул головой. Те из них, кому больше нечего жрать, уже вышли навстречу. Так что чистить не станем. Еще днем пошумим здесь. Сам понимаешь, не все так просто. Полезешь в чужую квартиру, и можешь из огнестрела дыру в голове схлопотать. Народ сейчас нервный и обидчивый очень. Да и из лука или арбалета тоже можно получить. Или просто топором. Так что ну и вон нахрен. Объяснил я ему и просто покричал немного для тех, кто еще может слышать, что мы зачистили балконы, и живые могут показаться на свет Божий. «Придем еще после обеда, тоже пошумим, обращайтесь, если помощь потребуется». С такими словами мы вернулись к лестнице и спустились к себе, где уже готов солидный завтрак. Еще Жека набрал воды в канистру, чтобы подоливать в китайца. Женщины наши, видя, что мы нормальные люди, уже не опасаются немедленного насилия, и узнав, что мы зачистили еще четырех соседей, которые могли добраться до них по балконам, очень повеселели. Про странное поведение старушки-зомби ничего не говорим. Да и что тут скажешь? Понимала она что-то или нет? Лучше ее освободить от заразы в любом случае. Впрочем, к дверям и окнам не подходите. Там все равно могут остаться зараженные, предупредил я их. «Почему?» — не понимает Алена, наливая нам чай. «Зараженные, у которых еще есть еда...» не отвлекаются на шум и находятся около своей добычи, пока полностью ее не обгрызут, — пояснил я. Так вроде этот процесс выглядит. Сейчас они не вышли, а через пару часов могут вылезти на балкон и ждать любого шума поблизости. Нам придется уйти на 3-4 часа. Оставляем вам одну катану, уже наточенную, и топор. Вряд ли кто полезет к вам, если тихо сидите. Но если что, рубите голову или шею. а Лучше звоните сразу нам. Мы приедем быстро, минут через десять. Потренируйтесь, как бить». И Женька приобняла Алену, показывая, как держать катану и как размахиваться, чтобы ударить сильнее. Девушка улыбается и подыгрывает ему, кокетничая. «Кажется, что у них не сегодня-завтра дело сладится». «Тот еще галантный ухажер», — усмехнулся я, и не стал после ухода из квартиры ничего ему говорить. Похоже, девчонка ему серьезно приглянулась. Это пока он не полностью в курсе, что есть такие суперумения, как незаметность, и другие, которые дают уже другие возможности людям, в отличие от простых характеристик силы и ловкости. Как почувствует такой подарок судьбы, уже больше про развитие думать начнет. Ведь насколько не раскачивай ловкость и силу вместе с энергией, от пули тебя это не спасет, в отличие от незаметности. Та тоже не спасет, но даст возможность подобраться вплотную к любому стрелку и снести ему голову. Если еще получить какой-то зоркий глаз или внутреннее зрение, а может предчувствие, можно станет ощущать нацеленное на тебя оружие, места, где спрятались зараженные или просто нехорошие люди. Тогда с выживанием станет гораздо проще, сейчас все зависит от одной только нашей удачи. Китаец все же завелся, вчера мы его не совсем ушатали, только руль бьет на скорости и подливать постоянно придется в радиатор» поэтому пока мы едем к месту вчерашней схватки, договариваемся останавливаться и искать новую машину, оставив китайца про запас, пока совсем не сдох. Ехать долго не пришлось, внимание привлек упершийся колесом в бордюр УАЗ «Патриот». Стоит недалеко от парка с закрытыми дверями, потом мы присмотрелись повнимательнее, быстро заметили, что раскачивается время от времени машина, значит там кто-то доедает пассажиры или водителя. Решили проверить, и, открыв рывком переднюю дверь, получили прыгнувшего с заднего сидения бодренького такого зараженного и удар по органам дыхания с ног шубательного по мощи, амбре разлагающегося тела настолько мощного, что словами не передать. Замбака я прижал дверью, ударив по голове. Жеха с двух ударов обезглавил его и отпал, ловя у «Ну, а в то это не подходит», — констатирую я сразу. Мы двинулись дальше по широкой улице, где подозрительно незаметно ни одного зараженного. Зато на месте вчерашней свалки колонны трупов разлеглись на еще не сильно горячем поутру асфальте, вызывая законную гордость с нашей стороны своим размахом и тем обстоятельствам, сколько потенциальных пожирателей человечего мяса мы вдвоем вчера отправили, то есть освободили. Реально, народу легче дышать стало в соседних домах на день или два, пока новые монстры не подрастут до ужасающих уровней. Понемногу на шум мотора стали подтягиваться новые гости — но, конечно, совсем не в тех количествах, что раньше, вчера вечером. Сбив и прикончив десяток зараженных по старому методу, мы обнаружили, что поток пока истяк, и решили все же поискать машину, чтобы не зависеть от частично поломанного транспорта. Проехали пару километров дальше, огибая центр, и там дело пошло веселее. Свежие зараженные пошли хорошими коллективами, также улетают по сторонам, принося много процентов к рейтингу. Правда, и радиатор-китайца начал дышать на ладан, пришлось притормозить с фармом. Поэтому мы, заглушив машину, накатом прокатились пару сотен метров, сбив таким образом собиравшихся на звук мотора зараженных с толка. Найдя брошенный в тени высоких деревьев старенький «Опель Фронтера», жестко припарковавшийся в зад какой-то шестерки без лужи под ним и с ключами в замке зажигания, мы решили передохнуть пока от охоты и поднять умение по очереди. Раз уже заработанные проценты позволяют это сделать, я поднял опять силу и ловкость, как и Женя, вставший потом на охрану. Пока мы ведем себя тихо, и зараженное на нас не наводятся большими компаниями. Только я очнулся после кайфового улета, как приятель потрясенно пробормотал, показывая в сторону. Гляди, серый, глазам своим не верю. И Я из машины увидел не спеша катящийся по улице милицейский УАЗик в своей характерной раскраске. У меня челюсть тоже отвалилась, но это оказалось правдой. Такой сюрреалистический кусок прежней жизни газанул и поменял направление движения в нашу сторону. Что делать будем? Слава Богу, довольно спокойно спросил Женя. Поговори с ними, отвлеки внимание, я зайду к ним сзади под своим умением, ответил я, сползая с сиденья и пригнувшись, накинул на себя козырное усиленное умение, проскользнув вдоль ряда машин. Милицейский уазик и точно подходил к Жене на расстоянии 10 метров, и из него споренько так выскочили двое удальцов, сразу же наведя на моего друга пистолеты. «Стоять бояться, Кто такой и почему на улице гуляешь?» — последовали команды и вопросы непонятно как одетых мужчин, совсем не похожих на полицейских. Кепи и портупеи с кабурами у них настоящие, все остальное — обычные гражданские шмотки, да и не похожи они внешне, не молодые, а дутловатые и манера общения похожа на гупников с окраины, а не на работников правопорядка. Женя им отвечает, что вышел закрыть машину, и все, даже показывает ключи. Мужики некоторое время совещаются и посматривают бдительно по сторонам, потом следует вопрос. «А ты что, этих тварей не боишься?» «Ну, не очень». С некоторой гордостью защитника мирных граждан от распоясавшихся зомбий отвечает приятель, похоже, они вкурившие, что это никакая не полиция. «Обычные бандиты, как-то ухватившие служебную машину и оружие тоже. Тогда поедешь с нами, нам такие смельчаки нужны». И они тихонько заржали, не сводя с Женьки стволы. Один потом пошел к нему, убрав пистолет в кобуру таким неуверенным движением, что сразу понятно, делает это он первый или второй раз в жизни. Он сразу достал наручники, цепляя рукой приятеля за локоть. Второй стоит ко мне спиной, также держа Женю под прицелом только часто посматривает по сторонам, ожидая появления ухающих гостей. Назад совсем не смотрит, еще не привыкшие к такой опасной жизни, когда прилетает со всех сторон. Я выхожу из незаметности и хорошо бью остревем саблей по руке, держащей оружие, перерубаю кисть наполовину, пистолет вылетает на асфальт, горе-полицейский орет от боли, вторым ударом по голове уже плашмя, я успокаиваю его. Женька с новой обретенной силой одним ударом сносит второго мужика, и сразу же вытаскивают у него из кобуры пистолет, цепляя приготовленные наручники наваляющегося бандита. Я тоже подхватываю ствол и сразу же проверяю, сколько патронов в обойме Макарова. Патронов, оказывается, не густо. Всего три штуки, и на ремне в специальном карманчике запасной обоймы не видно. «Женя, это не менты, это бандиты. Узнай, как они добыли УАЗик и зачем тут катаются. Еще зачем ты им понадобился?» На шум пожаловали несколько зараженных, Я по очереди разбираюсь с ними, освобождая от ужасного существования, пока приятель проводит допрос.